Глава 16. С громобоем дружба завелась тоже не сразу. Очень большой, скачущийся маленькой на его широченных плечах, красивой головой донского казака, коротконосый и чубатый, он всегда ходил, звеня ординами на весь коридор. По натуре своей человек добрый и отзывчивый. Он был вспыльчив и крайне обидчив. Ему всё время казалось, что чем-то унижается его фронтовое достоинство, что к нему не так относятся, как того требуют его заслуги и ордена. И каждую минуту он готов был любыми средствами защищать свою честь. Громобой был сталинграДСцем. В Сталинграде же был ранен, потом воевал в Польше, Германии, Чехословакии, награждён был шестью орденами. из них двумя польскими и одним чехословацким. Поэтому считал, что многое ему дозволено. Чуть ли не в первый день занятий у него произошёл конфликт с маленьким чудушным куныком из-за того, где кто будет сидеть. Он швырнул книги куныка в угол, самого его чуть-чуть двинул плечом, так что кунык полетел вслед за книгами, а сам приспокойно уселся на его место. вытянув чуть ли не до середины комнаты красивые обтянутые хромовыми низкими сапожками ноги. Николай подошел к нему и спокойно сказал: "Подбери книги, извинись перед Кунеком, а сам перебирайся туда к окну". Громобой взглянул из под лобья, а ты кто такой, интересно мне знать. Моя фамилия Метяссов. С сегодняшнего дня я староста группы и предлагаю тебе сделать то, что я сказал. Громобой смирил Николая с ног до головы презрительным взглядом и ничего не сказав, повернул к нему свою могучую, перетянутую портупеей. Он до сих пор носил портупею спину. Николай молча поднял край скамейки, на которой сидел громобой. И тут с грохотом звеня ординами полетел на пол. Николай положил брошенные книги на стол и сказал Куныку: "Твоё место будет здесь. Ясно? Садись". В этот момент пришёл преподаватель. Громобою пришлось сесть к окну. В перерыве он подошёл к Николаю и не глядя в глаза мрачно сказал: "Хоть ты и староста, а блин, я из тебя сделаю. Понял?" "Что ж?" сказал Николай. Можно после лекции выйти прогуляться, я не возражаю. Но после лекций Громобой куда-то исчез. А на следующий день подошёл, как ни в чём не бывало. А ты вдруг оказывается тоже сталинградец. Я и не знал, у кого воевал. После этого случая некоторое время всё шло более или менее нормально. Однажды, правда, Громобой опять завёлся с кем-то. Но после вмешательства Николая дальнейшие недоразумения, в общем, прекратились. Вообще, как ни странно, Громобой слушался Николая. Заниматься ему было трудно, как и Николаю трудней всего давались математика и физика. Не моих мозгов дело, не переваривают, что поделаешь, туп. Николай, по правде говоря, тоже не совсем понимал, почему Громобой не поступил, например, в физкультурный институт, где его мышцы были бы более уместны. Он как-то даже спросил его об этом. Тот немного удивлённо посмотрел на Николая. "А я знаю, получилось так и всё. Когда демобилизовался, спросили: хочешь учиться?" "Хочу", говорю. "В военное какое-нибудь техническое училище хочешь?" Нет, говорю, не хочу. А куда ж ты хочешь? Абок его знает, вам виднее. В механический, что ли? В механический, говорят, мест нет. Хочешь в строительный? Строительный так строительный один дьявол. Вот и попал в строительный. Перевестись всегда успею, если надоест. А в физкультурный не пробовал? Улыбнулся мне физкультурный. Доктора говорят, сердце ни к чёрту, война испортила. а в военную школу почему не захотел. Э, пусть молодёжь идёт, с меня хватит. Осколков не хватался. И засовы в книге за шинель добавил. Да, брат, это тебе не фронт, не Сталинград. А вскоре на зачёте по физике Громобой опять отличился. Правда, физик был тоже не прав, и, может быть, только и это дало Николаю возможность замять поступок Громобоя. который вряд ли закончился бы так благополучно. Громобой напутал что-то в ответе. Физик, усталый после пятичасового сидения за столом, зевая, посмотрел на его листок и велел подумать ещё. Громобой стал думать, но у него ничего не получалось. Тогда физик подошёл к нему и, взглянув на его грудь, украшенную орденами, сказал: Я бы на вашем месте, молодой человек, имея столько орденов из армии, не уходил бы. И наклонившись, взял двумя пальцами, висевший на груди громобоя польский крест Virtute Militari. Это какой? А ты не лапой, не тебе дали. Громобой силой оттолкнул руку физика и швырнув на пол листок с задачей, красный С круглыми от бешенства глазами направился к выходу. Николай заслонил ему дорогу. Громобой стиснул зубы. Пусти. Николай не сдвинулся. Пусти, а то... Лицо его стало совсем пунцовым. Физик, бледный, дрожащими руками складывал свои тетрадки. Ты сейчас же попросишь извинения, тихо и внятно сказал Николай. Слышишь, сейчас же. Громабой сжал челюсти так, что скрипнули зубы. Потом повернулся, тяжело шагая, подошёл к столу и негромко сказал: Извините, я не Физик торопливо, не глядя, закивал головой. Хорошо, хорошо, я понимаю. Я поставлю вам удовлетворительную оценку, но А он разве решил задачу? Всё ещё стои в дверях, спросил Николай. Нет, но я вижу, что товарищ Тогда ставьте двойку. Товарищ подзаймётся и сдаст. Громобой молча кивнул головой. Николай попросил физика о произошедшем никому не говорить, а когда тот вышел, подошёл к громобою и сказал резко: Солдат тоже истерики закатывает. Смотреть на тебя противно. Развесил ордена и пыжишься, как павлин. Громобой сидел на столе, опустив голову и смотрел на носки своих начищенных сапог. Потом вдруг поднял свою красивую чубатую голову. Николаю показалось, что ему чудится. По щекам его текли слёзы. Не кричи на меня, колька, не кричи. И запнулся. Николай я писал. Он всего ожидал, только не этого. Громобой соскочил со стола, подошел к окну и облокотился о подоконник. Николай обнял его за плечи. К чёрту! Пойду к директору. По-детски всхлипывая говорил Громобой. Пусть отчисляет. Я не виноват. Ей Богу не виноват. Но не понимаю я, что я могу поделать. Не понимаю я всех этих чёрт его знает, как они называются. Даже названия запомнить не могу. Пусть отчисляет. Я и сам знаю, что мне здесь не место. Пойду вот и скажу. Николай смотрел на этого большого, сильного, увешенного орденами человека, по щекам которого катились слёзы, и всё это было ему так знакомо, так понятно. На следующий день громобой пришёл на лекции без орденов, даже без планок. Случай этот напомнил Николаю о Сергея. Не виделись они месяца 3, а то и больше, со дня отъезда в Черкассы. Как-то потом Николай заходил к нему. Это было в первые дни ухода от Шуры, когда всё было горько и противно, но не застал Соседка сказала, что он не то на работе, не то в отъезде. Его разве поймёшь? Сейчас, после случая с граммобоем, Николая опять потянуло к нему. Захотелось увидеть его усатую физиономию, узнать, где он, чем занимается, бывает ли по-прежнему у шуры. Сергей был одним из тех не многих людей, с которыми можно было говорить просто и обо всём. С Алексеем было не просто, да и вообще встречались они теперь мельком на лестнице, на парт собрании или когда Николай забегал к нему в деканат, так сказать, по долгу службы. Перекидывались двумя-тремя словами и расходились. С Валей встречи происходили тоже на лестнице или на собрании. Когда-то с ней было тоже просто и легко. Сейчас они только слегка кивали друг другу головой. и расходились в разные стороны. Как-то после лекций Николай собрался к Сергею, захватил с собой громобоя и пошёл. Но и на этот раз их постигла неудача. На дверях Сергеевой комнаты висел замок. Мало того, выглянувшая из соседней комнаты женщина, повязанная платком, сказала, что он здесь уже не живёт. Выехал, совсем недавно выехал. А куда, не знаете? Не знаю, голубчик, не говорил. Теперь здесь бугал тир один живет. Рублей на сто бутылок вынес целый мешок, ей богу. Больше ничего узнать не удалось. Жаль, сокрушался дорогой Николай. Жаль парня. Боюсь, как бы опять с пути не сбился. У него это и есть, разгульность такая. Держится, держится, а потом как ахнет, всем тошно станет. А хороший парень, очень даже хороший. Жаль. Они шли с громобоем по улице, подняв воротники своих, видавших виды шинелей. Моросил дождь. И Николай рассказывал ему о Сергее, об их первой встрече, о сложной, никак не получавшейся жизни его. И вот провалился чёрт. Был бы Фимка, мы б его сразу нашли. А теперь ни того ни другого. Но Николай ошибался. Если бы даже и существовал ещё Фимка со своим заведением, Николай не нашёл бы там Сергея.